Глава сорок пятая. Светлое пятно на миг померкло, словно в своих неприступных горах Беркут собирался с силами. Потом оттуда доносся его рык. Двух-трех. Он ими рушит горы, но не сдвинет пера. Парировал Сосику. Он был у меня учеником, я знаю. Правда, не знал, что горы. Тогда он единственный, кто не бахвалился. И что ты предлагаешь? Беркут поколебался. проворчал с неудовольствием. Если ты всё знаешь, вот и предложи. Одно вижу: никому с ним не совладать в одиночку. Сосику сказал терпеливо. Это верно. Хотя и странно от тебя услышать что-то верное. Во-первых, сообща мы можем придумать что-то, а во-вторых, если нас соберётся трое-четверо, то даже его мощь окажется бессильной. Мы сами не сможем рушить горы, но и ему не дадим. На стене пятно расширилось, лицо беркута выдвинулось как барельеф. Глаза выпуклы, а толстые губы задвигались как мельничные жернова. "Так да предлагаю. Нет", прервал Сосик неожиданно властно. "Это не пойдёт. Ну тогда. И это ошибочно". "А если?" начал беркут раздражённо. Сосик кивнул. "А вот это можно. Какама, нам всем лучше собраться в твоей башне". По крайней мере, не придаша не убьёшь. Ибо тебе этот варвар страшнее, чем любому из нас. К тому же ты единственная женщина из могучих магов. А к женщине как ты меньше вражды. Не у него, у нас. Сюда может даже прибыть сам Кавака, хотя он не покидал своих болот уже лет 100. Она поморщилась. От него пахнет дохлыми лягушками. Да, но он знает глубинную магию, в которой не сведущ даже я. Конечно, я знаю другую, более сильную, но вдруг именно глубинный можно остановить этого варвара. Звёзды в самом деле сошлись необычно. Впервые в башнях Акамы в стене свет разросся. Там трепетало зелёное пламя, предвещая проход другого колдуна через магические двери. Акама, бледная и натянутая, как тетива на луке, едва сдерживалась, чтобы не закрыть эту опасную дверь, откуда может полыхнуть пламя звёздного огня. или синего болотного глаза, против которых у нее защиты нет. Можно еще закрыть дверь в тот миг, когда колдун перенесет одну ногу через зеленый порог, и тогда вторая половинка останется истекать кровью за три девять земель в его вонючем лесу. Единственное, что удерживало, это тот страх, который заставлял могучего беркута довериться ей, которой, как все знали, доверять нельзя, как и другим чародеям. Это простые люди ни в счёт, их как листья в лесу. Да они и сами своей жизни не ценят. А колдуны всегда оберегают себя как от мечей и стрел, как от ядов и падающих деревьев, так и от незримого, но ещё более опасного колдовства проклятых завистников. Если же Беркут решился прийти, то там, в его лесах, он видел судьбу ещё ужаснее, чем смерть от её руки. Зелёный свет затрепетал. По ту сторону обозначилось смутное пятно. Медленно выступила человеческая фигура, начала наливаться светом, щедушная и сгорбленная. Из зелёного круга выступила корявая клюка. Затем выдвинулся сосику, бледный и хватающий ртом воздух. Увидев Хакаму, вымученно улыбнулся. Старого такого перехода уже не пережить. Её глаза не отрывались от цветков под его правой рукой. На миг мелькнуло страстное желание убить старика сразу, ведь свитки уже в её башне, а с записями разберётся. Это просто. За той жемчужиной останется в её руках. В зелёном овале смутно проступила ещё фигура, на этот раз крупная, с квадратными плечами. Волосы на огромной голове вздыблены, зелёный свет сразу начал дрожать и прогибаться. Тот неведомый уже ломился нетерпеливо. Явно беркут. Кто же ещё Какама светло улыбнулась старому мудрецу. Всё, мне всё понятно. Жемчужина твоя. Он жадно смотрел, как она откинула крышку ларца. Оттуда блеснул голубоватый свет, заиграл на потолке лиловыми и оранжевыми бликами. Она медленно погрузила пальцы в ларец, свет померк, в нём появились розовые и пурпурные тона, когда проникал сквозь тонкую кожу. Когда она протянула ладони А в ней играла всеми цветами жемчужина, сосику не вытерпел. Ты знаешь, что эта жемчужина может дать жизнь равную жизни самых долгоживущих деревьев. Она кивнула. Знаю. И почему ж ты её ясные глаза смотрели чисто и честно? Сейчас меня больше волнуют таблицы, ибо с ними я смогу видеть судьбы людей, влиять на них, а это власть, абсолютная власть, а жизнь Мне даже до старости далеко, а уж до смерти. С такой властью я что-то смогу и без жемчужины, а то и больше. И жизнь могу добыть долгую, очень долгую. У меня ещё есть время. Он кивнул, уже спокойно принял жемчужину. Голос его был не весёлым. Ты права. У тебя ещё всё впереди. Но когда вот так, как я, когда одной ногой в могиле, надо торопиться. Тот миг, когда Беркут прорвал паутину зелёного огня и грузно вовалился, Сасику уже тщательно упрятал в заготовленный ящик драгоценную жемчужину. А Хакама, загадочно улыбаясь, раздвинула стену, а оттуда появились когтистые лапы. Драгоценные свитки ушли с ними в темноту. Беркут, слишком взволнованный переходом, буркнул что-то вроде приветствия, остановился в углу, словно оберегал это ударов спину. Кака мы с Асико обменялись взглядами. Кака сказала сладким голосом: "Дорогой Беркут, ты прибыл первым, как и должен поступить не только могучий Маг, но и отважный воин". "Ладно, ладно", проворчал Беркут. "Если ты сама не выоткнешь нож под ребро, то опасаться нечего". "Да", промурлыкала она. "Погоди, еще другие не прибыли". "А кто будет еще?" насторожился Беркут. Сосику поспешно вмешался. Могучий Беркут, Акама пригласила еще с десяток колдунов, из самых сильных. Но ты же знаешь этих трусов. Вряд ли кто прибудет еще. Но мы и трое стоим не мало, верно? Беркут открыл рот, но через комнату пронесся незримый ветер, а из стены медленно вышел, разрывая ее как паутину, приземистый человек, весь в зеленом. На зеленом лице выпуклые, не мигающие глаза смотрели пристально и подозрительно. С ним вошел запах гнили, рыбьей икры. Криплый квакающий голос разорвал тишину с таким хлопком, что все вздрогнули. Все вы трое и не стоите, и у меня лягушки больше знают и умеют. Приветствую тебя, Хакама. Хакама сладко улыбнулась. Ты уже все знаешь? Мои уши, как и твои, по всему свету. Беркут пробурчал. Её уши только там, куда пробираются муравьи, а твои, где жабы. За мой защитный круг, и из них пока никто не прополз. Какама примирительно вскинула ладони. Успокойтесь, великие. Конечно же, мы не можем видеть, что творится у других колдунов, но мы зрим и слышим по всему миру достаточно, чтобы сейчас вот слегка, только слегка встревожиться. В мире появился странный человек из леса. У него красные волосы и зелёные глаза, что указывает на колдовскую природу ещё по рождению. К тому же он что-то узнал, чему-то успел научиться. Пусть крохи, но это могут быть как раз те опасные крохи. Она прервалась на полуслове. Глаза её следили за старым мудрецом. Сосику уже набросил на плечи дорожный плащ, поднял посох и постукивая по струганным половицам, медленно двинулся к лестнице. Беркут спросил удивленно: "Ты что же, старик, думаешь, он тебя пощадит?" Лицо сосику было просветленным, глаза сияли как две звезды, по губам скользнула мечтательная улыбка. "Да, да, ты от старости рехнулся." Сосику покачал головой. Посох его опустился на первую ступеньку. Старый мудрец с крикотением начал опускаться. Глаза его не отрывались от ступеней. Голдунов он уже не видел и не слышал. Голова Сосику ещё не скрылась, а Беркут сказал нетерпеливо: "Давайте оделе. Мне как-то не по себе, лучше поскорее всё закончить и разойтись. Ещё надо будет думать, как разойтись, не получив нож в спину. Но пока давайте об этом парне из леса. Я с ним встречался и разговаривал. Он в силу своей молодости просто ещё не способен на хитрость. А то, что может считать хитростью, для нас просто детскость, которую видим насквозь с другого конца света. К тому же, Селён добавил Ковакка. А сила всегда. Даже мудрый, имея силу, предпочитает противника долбануть по голове, чем убеждать долго и занудно. А чего ещё ждать от молодого и дикого полузверя из леса? Колдуны опустили взоры, когда Ковакка прошёлся насчёт удара по голове. Все люди Все предпочитают решение проще. Пусть даже трижды мудры и стары. Абер кут рыкнул нетерпеливо. Да-да, жаба права. Давайте решим, что делать. На их лица внезапно пал зелёный свет. На стене снова пробежали зелёные молнии, образовали круг, а свет там стал сразу изумрудным. Невиданное дело. В двух шагах тоже возникло зелёное пятно, будто кто-то ещё пытался догричаться до волшебницы Хакамы. Берку и Такавакка переглянулись, а Хакама, косясь на них, прошептала заклинание. Плёнка зелёного огня разом прорвалась в комнату, и за обои Хокан ворвались двое. Один не удержался, растянулся с хриплым криком. Второй сделал два торопливых шага, оглянулся в страхе. Зелёные окна растаяли. Калдун с облегчением перевёл дыхание. Одежда его в лохмотьях, лицо в саженах, копоти, а пахло горелым камнем. Беркуто забоченно хмыкнул. Кака мы видела, как губы лисного колдуна шевельнулись, но Беркут только сжал поплотнее. Здесь нельзя пользоваться своей магией, чтобы самому не превратиться в гигантский факел. Красноголовый! – прохрипел человек. В нем узнали Автанбура. Он уничтожил мою башню. Кака мы забоченно покачала головой, а Беркут сказал сварливо: – Наверное, какой-нибудь курятник. Моя башня, моя башня была из каменных глыб. Песок выдуло, холоднокровно предположил Беркут. Вот и рассыпалась. А как он ее? Второй со стоем поднялся, лицо искривилось, волосы покраснели от засохшей крови. Приветствую тебя, сладоцвет, сказала Хакама. Это тоже он? Колдун, которого она называла сладоцветом, дико огляделся вытороженными глазами, посмотрел наверх. Словно страшный человек уже смотрел на него оттуда. Голос прерывался, слова вылетали хриплые. Он нет, ударился головой я сам, когда убегал. Но он разрушил горы, он сотрясал землю, он он сам трясся, как лист на ветру. Глаза безумно блуждали. Акама с брезгливым опасением поинтересовалась у Беркута: Ты полагаешь, сладок цвет тут ничего не спалит? Вряд ли. На помощи от него ждать не придётся. Слодоцвет с трудом выпрямился, сквозь страх на лице проступили злоба и ненависть. Шипящим, как у змеи голосом произнёс медленно: "Помощи? Нет, не дождётесь, верно. Но если он придёт сюда, а он придёт, я обрушу всю свою мощь. Теперь я буду готов". Беркут скептически выпятил губу. Хакама жена напротив одобрительно кивнула. Гордость не позволяет побитому чародею признаваться в поражении, но поддержку примет с радостью. А четыре пары кулаков лучше одной. Беркут присвистнул. Его лицо было подсвечено снизу зеленью, ибо до пояса высынулся из широкого окна. Внизу показалась крохотная сгорбленная фигура, сверху совсем жалкая и приплюснутая. Сосику заметно хромал. В его возрасте даже вниз по такой лестнице не просто. Но всё же удалялся с не свойственной мудрецу торопливостью. Не понимаю, сказал Беркут. Мог бы вернуться так же, как и явился. И потом, сутки копить силы? ответила Хакама загадочно. Ну и что? Есть дело, которое он не хочет откладывать на сутки. Беркут покосился удивлённо, снова поймал взглядом старого мудреца. Оба видели, как он покачнулся, ухватился рукой за сердце. Затем торопливо перебросил мешок со шкатулкой со спины на грудь, вытащил крохотный ящичек, раскрыл, торопливо шарил внутри. Беркут непонимающих мыкал, а Хакама загадочно улыбалась. Дряхлый старец страшится, что не успеет добраться до своей башни. Он спешно роется. В его пальцах блеснул свет. Это жемчужина, вот что-то шепчет. Её внезапно тряхнуло. Воздух смялся, пошёл тугими волнами. Вдали на месте мудреца возникло огромное толстое дерево. Воздух дрожал, как перегретый. Хакама пила с глазами в странной силуэте, что растопырил ветви, странно дряблые и безлистные. Ствол раздался и стал еще толще. Таких деревьев она никогда не видела, даже не думала, что могут быть такие толстые, массивные, от которых веет уверенностью и долголетием. Дерево, прошептала она. Дерево, которое живет десять тысяч лет, о нем когда-то писали. Так вот во что превратился сосиску. В глазах был страх, ведь могла и она. Но хоть чудесные вещи всегда выполняют желания людей, но иногда странно выполняют, не так, как те задумали, а как оформили в слова. Она посмотрела на каменные плиты стены, где в тайном месте, защищенном заклятиями, спрятала звездные карты. Вот О, это настоящее сокровище. Кто обладает им, тот обладает всем. А у неё ещё есть время, чтобы с их помощью получить не только долгую жизнь, равную жизни самых долгоживущих деревьев, но и бессмертие богов, если это только возможно. Правда, надо выбрать время, чтобы пересмотреть хотя бы линии жизни этих, что собрались в её башне. Таким сборищем нельзя не воспользоваться. Может быть, даже в самом деле прийти к какому-то соглашению и создать что-то вроде союза чародеев, о котором всё твердил тот с зелёными глазами. Но только править будет она одна.